Я в некотором отдалении ждал момента поведать об баснословном своем посудомоечном искусстве. Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшись от Бориса о самой низкой рабской категории планжеров, я приготовился к презрению испессии. С неожиданной благосклонностью патрон потряс мне руку. «О!»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 Сумрачно топтались двое несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя ментор дотелем обескуражить было невозможно. Получилось! Успех! Всего-то пару недель продержаться. А что такое парочка недель? Жратва? жеме Плевал я! Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой. приметкой.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 цыпленок «Анкасроль», тушеный цыпленок, говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр «Рокфор», литр бургундского и старый бренди. Относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже в эру преуспеяния мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно такого же объема и ассортимента.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 что обслуживать кафетерии унизительно. Это для официанта страшное падение. Однако временно до открытия трактира Жанна Катара сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тюильри, куда Борис будет мне приносить поесть сколько сумеет. Наша система действовала. Я кормился исключительно результатами покраш. Три дня спустя... Проблемы разом разрешились. Один из планжеров отеля Икс уволился, и, по рекомендации Бориса, место досталось мне.